чтобы центр тяжести тела равномерно перемещался вперед нужно было попеременно выбрасывать вперед руки объяснив все это нове индибаль пошел по трапу и не оборачиваясь следил за сигналами двигательного центра мозга нови для новичка у нее все сошло на удивление неплохо не намного хуже чем у гендибаля страх прошел и она спокойно выслушивала его советы Гиндибаль был очень ею доволен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 Гендибаль сделал то, что при общении обычных людей выглядело бы примерно как тыканье пальцем. Резкая боль объяла все тело компа сдавила голову, будто некая невидимая сила кольнула его сознание, напомнив о себе. Компор излучил глубочайшее уважение к оратору. Гендибаль дружелюбно проговорил: Я просто попытался привлечь ваше внимание, друг мой.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 «Я разыщу вас, где бы вы ни были. Слушаюсь, оратор. И не тревожьтесь, я справлюсь с этой таинственной геей. А понадобится и с пятью кораблями Академии».